Глава седьмая Золотые потоки магии струятся между ним и затянутой в мундир Риэль, окутывают их в кокон, тянут друг к другу, но он не смотрит на неё, а Риэль отступает. Волосы у неё гладко причёсаны, бледное лицо опять ничего не выражает, даже не верится, что она могла до слёз эмоционально меня уговаривать. Невольно задашься вопросом, какая Риэль настоящая? Это холодная точно машина, или та, испуганная и живая. «Кто над тобой издевается?» Зашедший Видар оглядывает Элора Нара. «О, понял, арен Видар разворачивается к Аарону. «Ты это, когда в следующий раз будешь кого-нибудь угомонять, имей в виду, что ты дракон с данеей Твои удары за счет усиленного механического фона намного сокрушительнее прежних. А твоя магия больше не совпадает с нашей. Аранских ты тоже можешь поранить. И сильно, замедлив способность к регенерации. Так вот, почему Лоранара обмазывают лечебной мазью. Я уже понял. У Арана от гнева трепещут ноздри, и магия расплескивается вокруг. — А ты, Элор, — сварливо продолжает Видар, — имея в виду, что Аарон теперь не наш младшенький, а старшенький своего собственного рода. Может и приложить. Ну ты это, судя по лицу, тоже уже понял. На скулах Элора Нара проступают золотые капилляры, и мне тоже кажется, что над ним издеваются. Хотя, возможно, он сам виноват, он тоже любит немного поглумиться над окружающими. Только вот эти разговоры о новом роде и изменениях в магии... Точно ведь в книге о драконах написано, что с Денеями начинаются новые родовые ветви. Это что, мы теперь не аранские? А кто тогда? Не могли бы вы перенести разборки? Убрав мел в карман и оттянув гоглы на макушку, Ленарен подходит к длинному столу, усаживается за один из стульев. Похоже, он стал спокойнее после взлома ментального щита. «У меня мало времени. Не хотелось бы тратить его на ваши упражнения в язвительности. Тем более я считаю, что Элор в этом отношении бесспорный лидер. А пользоваться его временной слабостью не очень по-семейному». «Вот!» — Элоранар вскидывает палец. «Послушайте умного дракона. Я самый языкастый из вас». Рель закрывает крышку баллончика смазью. Щелчок звучит неожиданно громко, привлекая к ней всеобщее внимание. «Мне лучше уйти», — сухим механическим голосом произносит она. Склоняется в почтительном поклоне в сторону императора Иланебет, склоняется ли на Рену, Арену и мне, Видару. В сторону дедули лишь слегка склоняет голову. В ее чеканном, но беззвучном шаге нет ни намека на ее принадлежность к женщинам. Идеальное перевоплощение. Если бы не видела Риэль обнаженной и как она изменяет саму структуру костей, ни за что бы не поверила, что это девушка. Золотая магия натягивается между ней и Элоранаром, будто пытается притянуть их друг к другу, но Риэль выходит, и поток, соединяющий ее с Элоранаром, истончается до ручейка. До тонкой нити. К моменту, когда он погружается в пол, потому что Риэль спустилась на первый этаж, магия их связи становится почти невидимой, неусиленным зрением видящей. Подлокотники кресла жалобно взвизгивают и проминаются под пальцами встающего Элоранара. Вокруг него неровно мерцает, бесится магия. «Отец, я понимаю, что ты глава рода, но когда я говорю, что не могу явиться...» Я действительно занят. Представь, если бы у меня был интимный момент. Вытащил бы ты меня сюда с Вейрой, Сирин или Диорой. А то и со всеми сразу. Что бы ты делал? Отправил бы вас в коридор. Император усаживается рядом с Ланабет. Расстояние небольшое, я бы справился. Эх, молодость, молодость. Сокрушается Видар, тоже направляясь к столу. «Жаль, что тебя вытянули сюда с секретарём. Я бы с удовольствием полюбовался на твоих красавиц без одежды». Император закатывает глаза, а Элоранар фыркает. «Своих заведи, на них и любуйся». «Стар я уже», — демонстративно покряхтывает Видар. «Только полюбоваться и могу». арен подводит меня к местам напротив Императора и выдвигает стул. Пока я, расправляя подол, усаживаюсь, дедуля занимает место рядом со мной. Видар садится за ним, а Элоранар, между Ленареном и Императором. За столом остаются два свободных места, но посуда выставлена только на одном из них. Риэль бы тоже место хватило. Думаю, я, расстилая салфетку на коленях. «Оранжер позже будет», — сообщает Видар. Он увидел в коридоре кандидата к Фрейлины, теперь, если не дать ему разрешение на телепортацию в пределах дворца, будет добираться окольными путями. Не стоит нарушать защиту. Император щелкает пальцами, и сорвавшаяся с кончиков его пальцев магия улетает в стену. Оранжеру давно пора перестать бегать. Не думаю, что в этом есть такая острая необходимость. У него уже возраст не тот. «От старых привычек так трудно избавляться», — посмеивается Видар. «А уж признавать собственную непривлекательность того труднее». Хотя Видар при этом не смотрит на Элоранара, тот хмурится. Дверь раскрывается, и шестеро слуг вносят подносы с едой. Серебряные колпаки окрашиваются в оранжевый, золоченые пуговицы на камзолах будто горят огнем. В мгновение ока перед нами выставляют тарелки, почти одновременно снимают с них колпаки, и столовая наполняется аппетитными пряными ароматами. Меня будто ударяет. Организм вдруг вспоминает, что давно не кормлен. Желудок сжимается до рези в животе, сознание слегка меркнет, а зрение сужается до моей тарелки. «Еда, мясцо за жаристой курочкой». Звездочки овощей, и пряная подливка. Меня пробивает до слез. Я подношу к тарелке вилку с ножом, и они согнуты. Похоже, от переизбытка эмоций я сдавила их слишком сильно. Тревожно оглядываюсь по сторонам. Невозмутимый слуга выкладывает с подноса запасную пару столовых приборов. Внимательнее присматриваюсь к мужчине в возрасте. Он ожидал, что я их сломаю. Но как он догадался? То ли Арен услышал мои мысли, то ли по выражению лица недоумения понял, но он разъясняет. Драконы намного сильнее обычных существ, но эта сила приходит к нам не сразу, а поэтапно, и после каждого скачка заново приходится учиться пользоваться хрупкими предметами. Солнышко моё. Арен расплывается в улыбке и забирает смятую вилку, выкладывает вместо неё нормальную. Не переживай, Здесь все обучены обращению с молодыми драконами. Ты в надёжных руках, а запасы посуды так велики, что о них не стоит даже задумываться. Это карт-бланш на любые разрушения или просто попытка меня успокоить? Арен столь же осторожно заменяет погнутый нож на ровный. Приятного аппетита. Режь осторожнее, а то можно тарелку расколоть. «Тарелок у нас тоже хватает, но на замену блюда потребуется время, а ты наверняка голодна». Втягиваю живот, чтобы расстравленный ароматами желудок не выдал меня урчанием. «Спасибо». Нацеливаюсь ножом и вилкой на кусочек мяса. Погнутый нож с вилкой Аарон отдает слуге и жестом отправляет их всех из столовой. Стараюсь действовать приборами, как хрупкими перышками. И получается вполне хорошо. Хотя кажется, что при таком мизерном давлении нож не должен резать мясо, но он рассекает его до самой тарелки. Я так сосредотачиваюсь на процессе, что немного теряю связь с реальностью и только ближе к концу куска мяса замечаю, что все, кроме Ланабет, за мной наблюдают. Не смотрят открыто, но то и дело косятся на приборы в моих руках. Оценивают, как я справляюсь с новой силушкой. Такое пристальное внимание мне не по душе, я злостно перевожу стрелки. С отбором Алоранарой очень здорово все устроили, жаль, Линаренну пришлось понервничать. Линарен медленно поворачивается ко мне. Чуть голос не сорвал. Усмехается Аран. Нужно было Лина предупредить по-родственному. Я знал. Линарен отрезает кусочек бифштекса. Сам собрал кубок с двумя закрывающимися полостями. Отец налил в один отсек кровь Элора, затем в другой мою и при выплескивании закрыл именно его. Мои крики были отвлекающим манёвром, заодно обосновавшим то, что ритуал проводит отец. О, -о, -о, -о, -о усмехается Аран. Не подозревал в тебе актёрских талантов. Я не играл, просто представил, что всё это на самом деле без подлога. Благо теперь я могу спокойно заниматься исследованиями. Ведь у нас есть Денея, а у Элора избранная, что точно снимает с меня ответственность по управлению Империей. Его вполне миролюбивый и даже почти забавный ответ вызывает довольно мрачные взгляды. Но что не так? Остальным кажется странным нежелание Алина Рена обзаводиться избранной в его еще довольно молодом возрасте. Мой дедуля уставляется на тарелку с таким видом, словно его мутит. Видар с Императором переглядываются, а в руках Ланабет вздрагивает нож. Ара наглядывает семью и откидывается на спинку стула. Что случилось? Ланабет так резко опускает нож на стол, что тот звякает о тарелку. Император с Видаром переглядываются, но молчат. Элоранар тоже оглядывается на остальных. Похоже, и ему интересно узнать ответ. У моего дедули почему-то дрожит подбородок. «Я слушаю», — напоминает аран жутковатым тоном. «Слушает тон фыркает Элоранар и, осторожно потрогав разбитую губу, качает головой. Вздыхает. «Вырос. Очешуился. Аденеился». Аарен упрямо смотрит на Императора, а Император в сторону. «Это из-за того, что у тебя Денея», — невозмутимо поясняет Ленарен. Печать между мирами накладывается жертвоприношением дракона с Денеей. Чисто с практической точки зрения, золотые драконы для этого подходят лучше, чем ледяные, благодаря связи с четырьмя стихиями и большому запасу магии. Элоранар вскакивает, его стул с грохотом опрокидывается на пол. «Поэтому радость от обретения истинной пары», — продолжает Ленарен, «подпорчено опасением вас потерять». Вы бы оба зашли ко мне. Я хочу провести несколько тестов. Так, на всякий случай. Вдруг больше не придется. Ленарен спокойно отрезает кусок мяса и жует. Бестактно, но зато доходчиво. Все смотрят на него, у Лоранара дергается глаз. Спокойно. Голос императора тоже может быть подавляюще властным. В Подторине оставлены дополнительные отряды. Внутри города не телепортироваться. Драконы прикрывают его сверху, маги земли берегут его от подкопа, армии зомби окружают со всех сторон плотным кольцом, а эльфийские лозы перекрывают входы. Уверен, мы сможем защитить печать еще долгие годы, и нам не потребуется экстренных мер. Экстренные меры. Так они называют убийства. Меня ударяет гневом Аарона и моим собственным ужасом. Внутри становится пусто, Ануш и Вилка вновь сминаются в руках. «На наше жертвоприношение не рассчитывайте». аран накрывает ладонью мою руку. От его прикосновения тепло, но внутри холодно. Я сжимаюсь в ожидании отповеди о том, что мы должны думать об ее ране. Конечно, должны. Но одно дело — понимать это самим, а другое — услышать от родных. Элоранар открывает и закрывает рот, не в силах вымолвить ни звука, но в его глазах такой гнев, что сыплются искры золотой магии. «Мы все надеемся, что этот вариант не потребуется». Видар растерянно взмахивает руками. «Сейчас закончу с Лином один проект и вернусь в Подтурин. Мне тоже еще есть что показать». Он ударяет себя кулаком в грудь и, выпустив магию, выдыхает тонкую струйку белого пламени. «Мы будем бороться до последнего», — твёрдо обещает Ланебет. «Элор, сядь!» — приказывает Император. Его магия выгибает пол, заставляя стул Элоранара встать прямо. «Все меры предосторожности мы приняли. Нечего паниковать раньше времени». Как-то совсем иначе, чем прежде, Элоранар оглядывает Аарона и меня, останавливает взгляд на мне. «Валерия». Я ожидаю сочувствия. Скажи, кто моя избранная, а то мало ли что. Почему мне хочется зарядить ему тарелкой в лицо? Или это не мое желание, а Аарона? И не тарелкой, а кулаком, чтобы не говорил лишнего? Сам ищи, — сужу я, еле сдерживая возмущение. Я-то думала, он о нас переживает, а он боится избранную из-за своей слепоты упустить а он не унимается. Хоть завещание напиши, и там... Элор!» — арен смотрит на него из-под лобья. «Сейчас я тебе во второй глаз дам, для симметрии!» Элоранар фыркает и раздувает ноздри, но все так сурово смотрят на него, что он садится на стул и снова фыркает, выражая одобрения всеобщему неодобрению. Упоминание о печати и возможного жертвоприношения мрачной тенью ложится на нас. Даже воздушно-сладкий десерт с мороженым не умаляет щемящей тревоги, а едва слышное позвякивание столовых приборов звучит как-то похоронно. А закатное оформление, до этого казавшееся впечатляющим, теперь навевает мысли об угасании и смерти. Нет, в такой обстановке есть решительно невозможно. арен пойдем». Прошу я как можно осторожнее, откладывая ложечку с цветочной гравировкой. С удовольствием. Он так и не притронувшись к пышному мороженому, тоже откладывает ложечку. «Всем приятного аппетита!» Поднявшись, арен подает мне руку. «Простите, мы вынуждены вас покинуть». арен потом загляните ко мне». В улыбке и голосе Ланебет отражается еще тщательно сдерживаемая тревога. «Да, мама, обязательно». «Лера, я сам к тебе загляну». Дедуле моему тоже не до десерта. Он его только расковырял. Я киваю и следую за Аароном, не представляя, что мы будем делать сейчас. Что вообще надо делать в нашей ситуации?» Магия Аарона распахивает двери в коридор. Расхаживающий взад-вперед Дарион останавливается и разворачивается к нам. В чёрно-золотом мундире он выглядит мрачно, в таком виде только дурные новости приносить. Да и лицо, взгляд, ничего хорошего не предвещают. Что-то с печатью между мирами? Под Турином? Культ опять что-то сотворил? Его известие оказывается полной неожиданностью. «Вильгетта из твоей гвардии пропала». И сразу, не кстати, пугающе вспоминается. Всех личных гвардейцев Ланабет уничтожил культ.